Конан боялся непосредственного удара, когда огромный клин вобьется в его тонкие цепи, и, как он теперь понимал, разбить этот напор невозможно. Он схватил за плечо стоящего рядом Захеими. Есть какой-нибудь способ всадникам спуститься в боковую долину за этим западным горным гребнем? — Есть, но путь крутой и опасный. Он хранится в тайне и всегда охраняется, но... Конан силой тащил его туда, где Амальрик восседал на своем огромном боевом коне. «Амальрик...» — рявкнул он. «Следуй за этим человеком. Он проведет вас во внешнюю долину. Проедьте по ней до конца, объедьте гребень и ударьте Орду в тыл. Не отвечай, делай. Я знаю, что это безумие, но мы все равно обречены». Так нанесем же им вреда, сколько можем, прежде чем умрем. Торопись. Усы Амальриков стопорщились в дикой ухмылке, и через несколько мгновений его воины с пиками следовали за проводником в путаницу ущелий, ведущих вниз с плато. Конан побежал обратно к вооруженным пиками солдатам с мечом в руке. Он успел вовремя. На каменных гребнях по обе стороны воины-дикари шупраса, обезумевшие от предчувствия поражения, отчаянно пускали вниз дождь-стрел. В долине и на склонах люди умирали, как мухи, и с ревом, стремящейся вперед волной, которой невозможно противостоять, стегицы навалились на наемников. В урагане грохочущей стали линии смялись и закачались. Это были рожденные и вскормленные для войны аристократы против профессиональных солдат. Щиты разбивались о щиты, а между ними стремительно мелькали копья. И пролилась кровь. Конан увидел могучую фигуру принца Кутамуна за морем мечей но напор держал его прочно, грудью к груди с темными фигурами, которые хватали ртами воздух и рубили мечами. Позади стегийцев асхури напирали волной и дикого пили. По обе стороны кочевники взбирались на утесы и вступали в рукопашный бой со своими горными родственниками. По всей длине каменной гребней Ярилась битва в слепой, задыхающейся жестокости. Зубы и ногти, пена безумия на губах от фанатизма и древней кровной вражды. Дикари разрывали врагов на куски и убивали и умирали. С развивающимися волосами, ноги кушиты, завывая, бросились в драку. Конану казалось, что его залитые потом глаза смотрят вниз на бушующий океан стали, который вздымался и опадал, заполняя долину от края до края. В битве установилось кровавое равновесие. Люди холмов держали горные гребни, а наемники крепко перехватив пики, с которых капала кровь, упершись ногами в окровавленную землю, держали проход. Преимущественная позиция и броня на некоторое время уравновесили преимущество намного превосходящего количества нападающих. Но это не могло продолжаться долго. Волна за волной свирепых лиц и сверкающих копий устремлялась вверх по склону, Бреши в рядах стегийцев заполняли асхурии. Конан обернулся и увидел, что всадники АмалеРика обходят западный гребень. Но они все не показывались, и пикейщики стали откатываться назад под ударами. Конан отказался от всякой надежды на победу и жизнь». Выкрикивая команды своим задыхающимся капитаном, он прорвался прочь и помчался через плато к резервам Хорай, которые дрожали от нетерпения. Он не глянул в сторону шатра Ясмелы. Он совершенно забыл о принцессе. Его единственной мыслью был инстинкт дикого зверя — убивать как можно больше перед собственной смертью. «Сегодня вы станете рыцарями!» <смех> Бешено рассмеялся он, указывая мечом, с которого капала кровь, на принадлежащих дикарям лошадей, которые паслись рядом. «На коней и следуйте за мной! ват. Кони дико пятились под непривычным лязгом коской брони. И взрыв смеха Конана вознесся над шумом битвы, Когда он вел их туда, где восточный гребень Ответвлялся и спускался с плато. Пять сотен пехотинцев, Обедневшие патриции, младшие сыновья, Черные овечки. Теперь верхом на полудиких шемитских лошадях атакующие армию сверху вниз по склону, по которому еще никогда не осмеливалась двигаться, кавалерия. Они загремели мимо заблокированного сражением устья прохода на заваленный трупами гребень. Они обрушились вниз по склону, и два десятка лошадей оступились и покатились под копыта своих собратьев. Под ними люди кричали и барахтались, а грохочущая атака пронеслась по ним, как лавина сминает лес молодых деревьев. Воины Хорай промчались сквозь толпившиеся ряды нападающих, оставляя за собой ковер из растоптанных мертвецов. И затем, когда Орда смялась и хлынула сама на себя, Всадники Амальрика, прорвавшись сквозь кордон наездников, охраняющих внешнюю долину, пронеслись вокруг оконечности западного гребня и ударили армию клином с остальным наконечником, разбивая ее на куски. Их атака произвела на задние ряды, ошеломляющие действия своей неожиданностью, лишая воинов неприятеля боевого духа. Считая, что на них напали превосходящие силы и в страхе быть отрезанными от пустыни, толпы кочевников бросились в рассыпную и обратились в паническое бегство, наводя беспорядок в рядах своих более стойких товарищей, те пошатнулись, и наездники проскакали сквозь них. На гребнях дрогнули пустынные бойцы, и люди холмов набросились на них с возобновленной яростью, сметая их вниз по склонам. Ошеломленная неожиданностью Орда распалась на части прежде, чему не хватило времени увидеть, что на них напала всего горстка людей. Как только армия распалась... Даже маг не смог бы собрать такую орду воедино. Через море голов и копий безумцы Конана увидели всадникова Малерика, которые настойчиво продвигались сквозь поток бегущих, туда, где вздымались и падали топоры и ножи, и безумная радость победы вдохновила сердце каждого и сделала стальной его руку. Твердо ступая в бурном море крови, Чьи темно-красные волны плескались по щиколотку, Пикейщики в устье прохода двинулись вперед И ударили в кипящие перед ними ряды. Стегицы выдержали, но за ними ряды асхури растаяли. И поверх аристократов юга, Которые все до одного умирали, но не сходили с места, Прокатились наемники, чтобы расколоть и смять волнующуюся массу позади стегийцев. Вверху на утесах старый шупрас лежал со стрелой в сердце. А малярик упал, ругаясь, как пират. Копье пронзило его бедро, пробив кольчугу. От конной инфантерии Конана в седле осталось едва полторы сотни. Но Орда была разбита на части. Кочевники и копейщики, одетые в кольчуги, ринулись прочь, бежали в лагерь, где ждали их лошади. Люди холмов ринулись вниз по склонам, били бегущих в спину, перерезали глотки раненым.